а потом подвешу на фонарном столбе при въезде в город. Ильмар с трудом поборол желание выстрелить из обреза в наглую рожу. Оружие по-прежнему висело у стенки ларя, но сейчас неподходящий момент. Медведковские давно вместе, и Хэнк ими верховодит не первый сезон, а устраивать разборки в лагере пусть бычок пока живет.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 Когда губа вернулся на место, Ильмар выдернул из-под крышки ларя ремешок, звякнула посуда, машинально положил обрез перед собой. Бригадир дернулся, уставившись на взведенные курки. Пепел с цигарки, зажатой между зубов, упал ему на штаны и прожег дырку в паху. «Смотри, причиндалы сгорят», — усмехнувшись про себя, произнес Ильмар.